предназначавшуюся Николаю и напечатанную два года спустя с большими сокращениями в газетах в России и за границей. И Леодор рассчитывал, что Николаю передаст эту записку Бадмаев. Но Бадмаев на это не согласился и лишь пообещал ему передать ее дворцовому коменданту Дидюлину с тем, чтобы Дидюлин передал ее по назначению. «Святой черт!» Голос минувшего, «Март» 1917 года. Покровительство Илеодору, Бадмаев ввел в то же время, весьма, впрочем, осторожно, кампанию против Распутина. Очевидно, тибетский врач недооценивал в данном случае сил старца и слишком доверял счастливой звезде Илиадора. Позднее Бадмаев исправил свою ошибку и без колебаний перешел в лагерь Распутина. Семенников «За кулисами царизма. Архив тибетского врача Бадмаева». Издание 1925 года. Лелечка, обливая слезами руки старца, шепчет все то же. «Примите, примите их, или случится большое горе!» Старец говорит. «Поздно. Я еще надеялся на то, что они поймут, что им без меня нельзя, а они вот не понимают». Думали, убьют Григория и к маме пройдут. Врут проклятые. Когда вечером пришел Илеодор, этот бунтовщик, этот одержимый гордостью и злобой дьявольской в смиренном одеянии монаха, то я молила Бога. «Всели в меня, Господи, дух смирения, не дай нанести оскорбление принявшему сан». И когда он заговорил, я отошла к окну. Боялась на него смотреть. А когда старец сказал, указывая на Илеадора, «Заманили и хотели убить? Крестом! Крестом убить!», то я почувствовала, что готова броситься, рвать, трепать. И когда Александр Эрикович поднял свой кулак, я вспомнила его слова. «Этой рукой сам 80 революционеров казнил». «Да, я знаю, что Александр Эрикович умеет отстаивать друзей папы и мамы». Примечание. «Пистолькорс» участвовал в 1905 году в подавлении революционного движения в Прибалтийском крае. Вспоминая об этом вечере, Элеодор пишет, «Я сидел и молчал, ища глазами какой-нибудь предмет подороже и поудобнее, чтобы в случае нападения на меня запустить им во все лешую на меня компанию. И думал, с бабами-то я расправлюсь одним маленьким креслом. Как махну им, так и разбегутся все. Но вот пистолькорс, драгунский офицер, с сильными большими кулаками, как с ним-то справлюсь? Ведь он храбрый и жестокий. Он, по его собственным словам, во время революции Один своими руками повесил 85 латышей в Прибалтийском крае. Труфанов — святой черт. Очевидно, о том же думал и Ильядор, глядя на кулак Александра Эриковича, потому что голос его стал тише, когда он стал пробираться к двери. Смиренный схимник, одержимый бесовской гордостью. О, как я его ненавижу! И нет таких мучений, которые могли бы искупить его грех перед старцем. Знал ли он, понимал, на кого поднял свою руку. Когда он ушел, старец мрачно поник головой. Не хотел с ним войны, пожалеть его хотел, а он сам, сам себе яму копать хотел. Вскоре все разъехались. Я осталась со старцем, и он тихо сказал, «Аннушка!» Они не меня, а папу, маму оскорбили, и я рад за них пострадать. Но зачем они такую злобу имеют? И его святые глаза покрылись такой любовью, такой лаской ко всему миру. 10 мая. Лелечка не хочет успокоиться. Пойми, они оба, оба лучшие сыны, без искуситель. «Пропуск. Она вся как в огне горит».